Глава 22. Веселая жизнь курсанта Третье кафе располагалось не так далеко от того, в котором мы вчера сидели с русскими. Да, с названиями местные не морочились. Вчерашнее называлось вторым. Блин, у них совсем фантазии нет. Зачем все под копирку делать? Что очень порадовало. Вопрос с анонимностью нашей встречи решился моментально. Едва я зашел в зал и стал оглядываться по сторонам в поисках Мидзуки, как ко мне подскочил местный то ли слуга, то ли официант. Следуйте за мной, господин, предложил он и повел меня куда-то в сторону от основного зала. Хм. Мы прошли через неприметную дверь, и, поднявшись по лестнице, оказались в широком коридоре, похожем на гостиничный холл. Мы оказались в одном из здешних весьма шикарных помещений, больше похожих не на отдельные кабинеты в каком-нибудь ресторане, а скорее на нормальные гостиничные номера. Здесь даже была полноценная спальня, что сразу навело меня на определенные мысли. Улыбающаяся девушка. Выглядела практически так же, как и в первый раз, когда я увидел ее на ужине в поместье. Только платье покороче и посексуальнее, что ли. Ну что ж, если меня будут соблазнять, я понятное дело, не откажусь. А так все та же гибкая и аппетитная цыганочка. Меня усадили за стол, на котором был накрыт, мягко говоря, «Шикарный ужин!» и рассыловали. «Я скучала», — заявила девушка. Пришлось признаться, что тоже скучал и тому подобное. Выпили шампанского, закусили, а потом уже зашел разговор о делах. Но сначала меня заставили поделиться своими впечатлениями об Академии, и тут я... Не удержался. «Да чего делиться-то? Все, в принципе, нормально. Всего три дня учимся-то». Пока толком и не понял. «Нормально?» Саркастически хмыкнула Медзуки. «Там у тебя вроде возникли какие-то трудности в общении с третьим курсом». Невинно поинтересовалась она, грея в ладонях бокал с пузырящимся напитком. «Нет у меня никаких проблем. Мы же вообще не пересекаемся на занятиях», — заверил ее. «Вот еще буду грузить девушку. Сами разберемся». «А дуэль с Ваидом Рогу, разве это не проблема?» — нахмурилась Медзуки. «Подумаешь, я же ее выиграл. Забыли. Вот ты мне лучше о Шувалове расскажи». Андрея Сергеевиче прищурилась девушка, — а в чем дело? — Ну, мне кажется, что он немного предвзято относится ко мне, — осторожно ответил я. — Шувалов предвзято? — рассмеялась моя собеседница. — И чего здесь смешного? — строго посмотрел на нее. — Я вот ничего смешного не вижу. Извини, Кента, просто ты не знаешь Шувалова, как его знаю я и остальные преподаватели. Можно сказать, что он предвзят ко всем. Просто желчный и вечно недовольный мужчина. Не обращай внимания. У него никогда не было любимчиков, и, насколько я знаю, он всегда старается относиться ко всем одинаково плохо. Ты себя накручиваешь. «Что он тебе сказал такого?» «Я поведал ей о первом уроке». «Ну да, похоже на него», — беспечно махнула рукой девушка. «Подобное ведь не повторялось?» «Нет», — признался я. «Ну вот, думаю, ты его впечатлил своим огненным шаром». «Ну, возможно», — не стал спорить с ней я. Чувствую пора вновь менять тему и переходить к еще одному наболевшему вопросу. Я вот считаю, что мне повезло в том, что именно твой отец ведет у меня общую магию, ляпнул я. Хм. Девушка еще больше нахмурилась. Кента, ты же понимаешь, что при всем желании, ни он, ни я не сможем составить тебе протекцию, а как преподаватель. «Папа очень строгий. Я ведь тебя уже предупреждала». «Мне не нужна протекция», — с улыбкой покачал головой. «У меня к тебе другая просьба будет». «Интересно, какая же?» Заинтересованно уточнила девушка и подалась вперед. Взгляд случайно упал в декольте и заблудился в нем. Гормоны забурлили. Блин. В общем, я сглотнул, борясь с желанием схватить девчонку в охапку и утащить в постель. А она, судя по всему, явно провоцировала меня. Я хотел попросить тебя выступить в роли репетитора. Кого? Глаза девушки широко распахнулись. И, откинувшись на стуле, она удивленно уставилась на меня. «Ты серьезно?» «А почему нет-то?» – удивился я. «Абсолютно серьезно. Я в общей магии ни хрена ничего не понимаю. Ну, пролежал я бревном столько лет. Старания деда частично помогли мне с другими предметами. Но этот я точно завалю». Понятно, задумчиво протянула девушка. Такого мне еще не предлагали. Будет интересно. Я согласна, заявила она, окинув меня лукавым взглядом. Хм, вот как женщины умеют в одном взгляде передать все свои желания. Прямо-таки волшебство какое-то. Когда начнем? поинтересовался я. И, кстати, обвел рукой я комнату. Приватные номера, они для всех доступны? Да, конечно, кивнула головой Медзуки. Только для курсантов очень дорого. Ну а тогда можно забронировать. Но опять же, для вас строго до 22.00. То есть, до отбоя. А что? Так, просто интересно стало. А, ясно. Рассмеялась девушка. Да, пользуются номерами для приватных встреч и курсанты. Но, даже учитывая стоимость, забронировать здесь номер сложно. Очередь стоит. В основном старшие курсы конкурируют за право провести здесь вечерок. Для персонала Академии все гораздо проще. Ну а насчет репетиторства? Пару раз в неделю... Я смогу выбираться без особого напряга. К сожалению, точный день не смогу назначить. Все меняется. Да и сам понимаешь, нам нельзя светиться вместе». Я согласно кивнул. «Так что просто буду писать за день. Ну вот, например, пятница у меня свободна. Сможешь?» «Смогу. Почему нет-то?» Пожал я плечами. Ну а что, у меня вообще непонятно, чем завтра заниматься буду. Так-то в субботу можно было бы вечером смотаться в местный развлекательный центр, посмотреть, что к чему, так сказать. Юки с собой взять, Булатову с Орловым опять же. Тогда напишу завтра. Но сегодня давай не будем о делах. Выпьем, — улыбнулась она. И я отвлекся. Мы мило пообщались с дочерью профессора, после чего перебрались в спальню и... Надо признать, что сегодня японка сумела меня удивить. Уж очень страстной она была. Что-то первый раз я такого не замечал. С другой стороны, хорошо же. Домой я отправился уже поздновато, но по времени... Вполне успевал добраться до отбоя. Народа на улицах городка практически не осталось, так что я шел и наслаждался свежим ночным воздухом, любовался звездным небом. До сигнала оставалось минут двадцать, а до моей общаги всего метров сто. Я оказался в тени сразу нескольких домов, когда, честно говоря, не знаю, что произошло. Меня словно что-то изнутри толкнуло вперед. Может, Янус помог. Но случайность или провидение спасли меня. Падая, я услышал сухие щелчки. Уже на асфальте я развернулся и увидел бегущие ко мне темные фигуры. Лица закрыты повязками. В руках длинноствольные кинетические пистолеты. Трое нападавших читал я про них не особо популярное оружие против магов, так как практически любой магический щит мог их сдержать зато достаточно бесшумная и не оставляющая особых следов идеально для киллеров если выстрелить в спину ничего не подозревающей жертве гарантированная смерть и не услышишь и не среагируешь сердце оглушительно билось Адреналин от такого неожиданного наглого нападения просто кипел. Я с трудом подавил эмоции. Надо поймать незадачливых киллеров. Постарался не двигаться. Думаю, они, скорее всего, предпочтут добить свою жертву. Рисково. Но что делать? Краем глаза наблюдал за приближающимися врагами. И когда первый из них, Оказался в метрах десяти от меня и вскинул пистолет. Врубил воздушный щит. Следом я отправил по противникам три молнии одну за другой. Но лишь один из противников не успел поставить барьер. И, заработав себе ожог, во все плечо свалился на асфальт, подвывая от боли. Остальные, окутавшись огненными щитами, метнулись ко мне. Напали они с двух сторон судя по всему, предполагая победить меня в рукопашной схватке. Наивные. Понятное дело, нападавшие надеялись, что мне некуда деваться. В их плане была логика. Обычный маг не будет применять заклинания, находясь вплотную к противнику. Сам же урон получишь. Но я-то необычный, и уже проделывал такой фокус с Рогу. Так что, Зачерпнул из своего второго антимагического источника, врезал ледяной стрелой сначала по одному врагу, потом по второму. Эх, картина, как говорится, маслом! Надо было видеть их изумленные лица, когда они оба свалились с обморожением. Фух! Я было направился к ним, но забыл снять щит. Что меня и спасло что-то неимоверно мощное. Ударила в спину и меня швырнуло вперед. Блин, одно хорошо. Падать я умею. На тренировках по рукопашке подобный навык вбивается намертво. Я перекатился и сразу вскочил, развернувшись и окутавшись огненным щитом. В десяти метрах от меня стоял еще один противник, в руках которого был «Твою мать! Что за хрень!» Что-то вроде ручного плазмомета. Ну, я не особо разбираюсь в здешнем пехотном вооружении. Но как-то они реально сюда притащили штуковину, которая снесла мне воздушный щит с такой отдачей. Капец. Они вообще охренели здесь. Типа будет спокойно? Спасибо, дедушка. Нормальная такая дуэль, где я с голыми руками, а против меня трое с плазмометом. Вот точно, блин. По всем правилам. Недолго думая, я бросился в сторону, и в результате сгусток плазмы выжег в асфальте приличную дыру. Ах ты, гнида! Сразу щитом окутался. Но оружие, насколько мне известно, должно накопить заряд для следующего выстрела. Так что какое-то время у меня есть. Вот и хорошо. Вновь зачерпываю из источника антимагию и мчусь к растерянно смотрящему на меня врагу. Противник, наконец, сообразил, отбросив в сторону свое бесполезное, по сути, оружие, и встретил меня в боевой стойке. Да хрен тебе, козел! Недолго думая, бью в упор огненным шаром. Подарочек взрывается, убирая щит противника и обжигая ему лицо. Есть! Я один стою на ногах, а вокруг, в живописных позах, валяются четверо врагов. Вот! Сюрприз для здешнего цербера по имени Мелвин. Я уже потирал руки, предвкушая, как сдам горя убийц, как в следующую минуту я увидел Орлова. Князь был явно наспех одетым и сильно взволнованным. Русский подскочил ко мне и потащил к общаге, а вдали уже услышались крики и топот. Судя по всему, доблестная охрана Академии Спешила к нарушителям порядка. «Куда ты меня ведешь?» – проворчал я, сопротивляясь. Хватка, однако, у Орлова была еще та. «Быстрей ногами шевели, сейчас охрана набежит. Не слышишь, что ли?» «Ну и пусть набежит. Сдадим нахер голубчиков». «Кента, ты не понимаешь?» – возмущенно проворчал тот. «Какой сдадим? Беспредел! Нападение на курсанта в академии. Тут целое расследование начнется. «Прохватку Мелвина легенды ходят. Он раньше прокурором какой-то планеты в Европейском Союзе был. Говорят, его вышибли оттуда за излишнюю принципиальность. Тебе надо, чтобы мозг выносили? Думаю, нет. Тут ваши внутренние дела, раз пришли за тобой. Давай хоть выясним, кто их послал. И ты думаешь, ты успеешь? К тому же, вон они все в бессознательном состоянии», — возразил Орлов. «Пойдем». Но киллеры же могут рассказать, что пришли за мной. Смысл тогда уходить? Все равно мне придется пообщаться со службой безопасности. Я перестал сопротивляться и позволил Орлову увлечь себя за собой. Киллеры недоделанные. «Очень сильно сомневаюсь», – возразил Александр. «Одно дело – незаконное проникновение на территорию Академии, они явно не студенты, и совершенно другое – покушение на убийство. Разницу чуешь? Ты вообще все видел, что ли? И как они объяснят следы битвы? Там дыры в асфальте остались. Это их проблемы. Сам я видел не все. Просто курнуть вышел, а тут шумят. Вот и выглянул. Хорошо еще, что я один в курилке был. Так что стал свидетелем твоей триумфальной победы. Давай, шевели ногами быстрее. Я послушался, и мы, наконец, свалили. Как обычно, Никого на месте вахтёра не было. В нашей квартире из-за двери в комнату Сипура уже доносился легкий храп. Но вот, честно говоря, спать мне совершенно не хотелось. Внезапно я обнаружил, что у меня трусятся руки. — О, отходняк! — тоном знатока определил Орлов. — Пойдем ко мне. Мы отправились в его комнату. Русский достал из тумбочки объемистую кожаную флягу и протянул мне. «Глотни, поможет». Я не стал задавать лишних вопросов, а автоматически послушался. «Ух ты! Прямо древним миром повеяло. Градусов 50 не меньше. Он у нас фанат самогона?» «Фух!» выдохнул я и, сделав еще глоток, занюхал рукавом, заработав одобрительный взгляд Орлова. — По-нашему, по-русски, — хмыкнул тот. — Ну как? Я прислушался к себе. Огненная вода сделала свое дело. Дрожь отступила. По телу разлилось приятное тепло. — Во, вижу, действует! — с довольным видом заявил князь. — Теперь садись и рассказывай с самого начала. Страсть люблю такие истории. — Да что здесь рассказывать? проворчал я. «Иду, никого не трогаю, тут в меня стреляют. Чудом уцелел. А потом уже разбираться начал. Там еще с плазменной хренью товарищ появился. Но тут ты видел, я так понимаю». «Самый конец», задумчиво произнес Орлов. «Как думаешь, кто мог тебя заказать? Больно серьезная подготовка». «Вот теряюсь в догадках», признался я. Куда, что ли, совсем берега попутал? Или третикурсники скинулись? Нет, точно не они. Никто на такое не решился бы. Безапелляционно заявил мой собеседник. Так что вспоминай других врагов. Кто на такое способен? Да родственнички могут быть, вырвалось у меня. Но меня заверяли, что в Академии такое устроить нельзя. До сего момента я бы сам подтвердил, что здесь полностью безопасно. Но, как видишь, выяснилось, что можно, если очень хочется. Невесело усмехнулся тот. Не переживай, сейчас Мелвин гайки закрутит. Трясти неделю Академию будут. И можешь быть спокоен. В ближайшие месяцы на тебя точно больше не нападут. Я, конечно, кивнул. Только сейчас я уже слабо верил, что мне тут ничего не грозит. Получилось раз, найдут и другие пути. «Блин, надо деду написать. Интересно, что скорее произойдет, родственники поумнеют или просто закончатся?» «Ладно, еще тяпнешь?» Вопросительно посмотрел на меня друг. «Не, хватит с меня. Учитывая шампанское, которое я выпил вместе с Мидзуки, самогоном продолжать явно не стоит. Еще и стресс. Я чувствовал, что мне уже ударило в голову. Пора на боковую. Я распрощался с Орловым и отправился к себе в комнату. Собравшись с силами, первым делом настрочил письмо деду. Интернет уже не работал, но я поставил сообщение в отложенные. Появится связь, само уйдет. Я коротко описал картину нападения. Пусть разбирается вместе со своим начальником СБ. Сдается мне, скоро еще на одного родственника меньше станет. Дописав и прикинув, что больше мне сейчас ничего делать не надо, лег и сразу отрубился. Начальник охраны черного корпуса полковник Мелвин допил кофе и, метко метнув бумажный стаканчик в корзину, в которой уже было таких же с десяток, потер ладонями глаза. После чего посмотрел на стоявшего перед его столом капитана Шепарда, своего заместителя. Единственного человека, которого ему удалось перетащить с собой в академию. Ради работы капитан отказался от весьма приличной должности в департаменте полиции Нью-Ливерпуля, который когда-то возглавлял Джек Мелвин. Он без колебаний принял предложение уже бывшего генерального прокурора звездной системы. «Надежнее и преданнее человека сейчас в Академии у полковника не было. Давай, Сэм, рассказывай, не тяни, что выяснили ящейки». Все четверо в лазарете. Привели в сознание только двоих. Допросу ничего интересного узнать не удалось. Все как один твердят, что наспор проникли в Академию, каются. Капитан поморщился. «Врут!» – заключил полковник. «Врут!» «Как проникли? Узнали? Камеры?» «Камеры заблокированы. Подделали пропуска. Очень чисто подделали. Фактически на планету прибыло не четверо, а восемь уборщиков. Мы бы вскрыли это через сутки, чем они и воспользовались». «Такое возможно?» – удивленно уточнил начальник. «Да, было. Программисты разбираются». «Ладно, пусть разбираются. Ректор в курсе». Вы же говорили, что его в известность не ставить. Да и сейчас глубокая ночь. — Да. — раздраженно махнул рукой полковник. — Сам ему доложу. Вот же облажались. Первый раз такая херня за всю мою службу здесь. Позорище. — Они точно на кого-то из курсантов охотились, полковник? — Я и сам понял, Сэм. — Вопрос на кого? — Не знаем и вряд ли, черт тебя подери, узнаем. Что по ним выяснили? Обычные наемники разыскиваются в Европейском Союзе и в Российской империи. По старым делам я быстро глянул. Им лет пять светит, не больше. Думаешь, не расколятся? Мелвин бросил вопросительный взгляд на своего друга и подчиненного. Не факт. Наемники же. Там импланты вставлены. «Вытащим, сдохнут. А считать информацию не сможем. Сами же знаете». «Ясно». Тяжело вздохнул тот. «А что сам думаешь?» «Долго держать их не получится. День, два, не больше. Да и смысла нет. Не наш уровень. Или европейцам, или русским. Все равно отдавать придется. Проникновение на территорию Академии с оружием — это серьезное ЧП. Тяжелое вооружение — и явно нападение на кого-то, если судить по следам на асфальте. Ладно, иди, попробуй их все же помурыжить. Может, выбьешь еще чего? Он откинулся на кресле. А я подумаю, что ректору докладывать.